Глава двенадцатая. Большой Курултай. Утром мы со стрельцом облачились в нам новые белой рубахи зауженные внизу шаровары. У меня была шама с пурпурным краем и серебряным шитьем, у Стрельцова сало красным, без шитья. Сверху шамы был положен военный плащ-лемб, разрезанный на своеобразные хвосты внизу. У меня лемб был из леопардовой шкуры, у сотника из сукна разных цветов — зеленого, желтого, синего, красного. Нам выдали головные уборы вроде маленьких тюрбанов, у меня с павлинями перьями, у Стрельцова что-то похоже на перья фазана. Сапожки были с мягкой кожи у меня с вышивкой, у сотника простые, желто-коричневого цвета. На лошадей нам полагались чепраки, мне леопардовые, а Стрельцову суконные, красного цвета. Седла у нас были свои, с нормальными стреминами. На шею лошади было положено надеть украшения из бубенцов. Для моей лошади среди бубенцов были вплетены еще и серебряные монеты. Я думал, что сейчас нас подымут на смех, вроде клоуна на выезде цирка с конями. Но казаки, обступив на строгой ткани, гладя чепрак из шкуры леопарда, говорили, что форма знатная. У сотника на протупее была кобура с револьвером и шашка на перевязи через плечо. А с другой стороны еще и торчал ствол драгунки, а я под шаму надел кобуру со штайром. Навьючили на двух молов Максим с десятком лент и взяли два десятка гранат, На третью мула посадили шлоссера в коротких штанах и пробковом шлеме, закутанного по причине утреннего холодка в плед. Так мы доехали до дворца, перед которым уже было сотни-три всадников. Наконец появился раз с придворными, ему подвели коня, а им икон он легко одним движением поднялся в седло. Гвардейцы приветственно закричали. А чего им не кричать, если живут они от щедрот князя, вполне неплохо. Службы не утруждены, одеты... Только вот не все обуты Раз, два раза в месяц дает импер, где кормит, поит до отвала. Вполне нормальная такая служба, что уж тут не покричать. Не спеша тронулись в путь. Вот и ворота Харара позади, дорога хорошая, лошадки бегут спора. Скоро стали подниматься в гор появился вполне основательный лес с соснами в обхват и высокими кипарисами. Несмотря на то, что уже встало солнце, в лесу было хорошо, прохладно, пахло хвоей и чем-то приятным какой то цветочный запах а дорога все поднималась и становилась уже и уже вот только тропинка между скальной стеной и пропастью но казачьи лошадки оказались горам привычные мулы вроде высоты не боялись мы уже проходили такой дорогой в харар но все же она там была пошире бричка худо бедно тогда ведь протащили а здесь бы никак лишь бы полковник не сверзился вниз где то внизу бежит река но здесь даже шума воды не слышно наконец миновали перевалы пошли вниз все же перевал здесь невысокий. Дальше, напоив лошадей, немного отдохнув сами, продолжили путь до ближайшей деревни. Всю дорогу сотник вычерчивал на планшете наш путь, сверяясь с компасом и ставя на глаз расстояние до ориентиров. Это еще одна из причин, почему я попросил его в сопровождающие. Наконец, проехав очередную деревню, встали на обед. Нас уже ждали здесь слуги раса, были расставлены столы и лавки, Столы накрыты банановыми листьями, на неизменных лепешках инжира уже лежала какая-то закуска. Когда сели за стол, тут же были поданы кубки с течем, причем княжеский тэч был той же медовухой. На первую перемену блюд были небольшие индюки, как мне сказали дикая птицы, но довольно жирная и снежным мясом. Мы давно не ели птицу, присланных нам мелких курочек казаки использовали как несушек, поэтому периодически ели яичницу на завтрак. С удовольствием попробовали здешнюю пернатую дичь, потом были дикие козы и четыре жареных на вертеле диких кабана. Я увидел, что мясо не прожарено есть не стал, так же поступил и сотник. На десерт были огромные связки бананов и виноград. Сомневаясь, что все это помыто, ограничилось пары бананов, все же они в кожуре. Потом немного отдохнули, полежав на коврах, брошенных на землю, и продолжили свой путь до наступления темноты. Лагерь был уже оборудован, На огромных жаровнях жарились быки, бараны вообще предполагался, видимо, пир в стиле Гаргантюа. Вот она жизнь крупного феодала. Да. Все тебе приготовят, а ты трескай за обе щеки и уберут, и постельку постелят. За нами уже стояли разнообразные шатры, один из которых рядом с шатром раса предназначался мне, а двум моим спутникам чуть дальше, но тоже не на краю. Дальше все было как обычно, обжираловка, море, течи, но я помнил, как болела голова после Нового года. Пил умеренно, тем более, что меня пригласили в шатер раса и еще раз обсудили, кому и что завтра говорить. раз согласился со всеми моими предложениями, возразив только, когда я предложил не показывать полковника, а предложить тому присоединиться к людям с Олега позже. раз считал, что если союз кочевых племен покажет, что у них тоже есть иностранный советник, это усилит давление на махдистов. Что же, пусть союз племен сам решает, насколько им нужен шлоссер при переговорах, отдадим его вначале. Еще я попросил, чтобы прямо с утра мне дали двух ашкеров потолковья и переводчика, чтобы у меня было время обучить их метанию гранат, и это выглядело бы так, что все ашкеры раса умеют это делать, да и подразумевало бы, что все они вооружены гранатами. Я бы сам мог метнуть гранаты вместе с сотником стрельцова, но у меня рука еще плохо действует, слабая, поскольку вместо того, чтобы лечить ее лекаря, я поехал в Абиссинию. — Но слабая рука не помешала тебе, Рас Александр, прыгнуть в воду с парохода, чтобы спасти Мариам, а может, ты не знал, что в воде хищные рыбы с зубами готовы вас разорвать на части? — Как не знал, Рас Мэконн, мы с Машей, то есть с Мариам, за полчаса до этого видели, как матросы ловят акулы, чуть было не вытащили одну. — Значит, ты ничего не боишься? — Конечно, боюсь, Рас Мэконн, только дураки ничего не боятся, потому что не могут представить, что может быть дальше. — Мне и тогда было страшно, да и видел я акулу прямо под собой, когда Мариам уже втащили в лодку. — Ты сказал и тогда, значит, было еще страшно до этого случая, не так ли раз, Александр? — Да. Когда англичане меня взяли в плен и предлагали отдать им секреты и служить за большие деньги, а у меня тогда еще не было наследства деда, обещали дом в Лондоне наследственный титул, а если я откажусь, грозились изрезать меня на ремни утопить в бочке с дерьмом. — Вот тогда тоже было страшно. — А это? — раскивнул на мои руки, которые из-за отсутствия крема опять стали довольно страшные. — Следы того, как англичане тебя пытали? — Нет, это от того, что немецкий агент взорвал мою лабораторию, я спасал друга и обгорел сам. Тогда я испугаться не успел, а вот потом было очень больно. А еще я думал, что навсегда останусь страшным уродом, мне даже зеркало долго не давали, чтобы я себя не мог увидеть. Ничего, вот только посидела рубцы со шрамами остались. Александр, а сколько тебе лет? Я никак не могу определить, наверное, около тридцати пяти? Нет, Расмэконн, я всего на два года старше Мариам. Вот и соврал, я ее на восемьдесят семь лет старше, если считать, что Андрей Андреевич родился в 1957 году. Похоже, раз считаешь, что я староват для Маши, поэтому про восемьдесят семь лет промолчим, тогда точно, неравный брак, картина художника Пукерева. — Да, наверное, тебе много всего пришлось перенести, и недаром твой царь наградил тебя и доверил быть послом. Говорят, что страдания дают мудрость человеку, но при условии, что человек этот борется с невзгодами. Теперь я лучше понимаю, почему моя дочь выбрала тебя, Александр. А еще все, кто тебя знает, говорят, что ты добрый. Мне рассказывали, что когда нужно было тащить по камням твою коляску, старый слуга стоял в стороне, а ты вместе со шкерами работал. Раз. У нас нет слуг в вашем понимании, мой денщик служит мне по присяге, то есть по клятве, данной им царю. Я могу нанять людей за деньги, но они никогда не будут моей собственностью и могут не выполнять мои приказы, если они им кажутся преступными. Более того, в таком случае они обязаны донести на меня властям и меня могут отправить на каторгу, если будет за что. Кроме того, человек, о котором тебе говорили, старый заслуженный воин, и я уважаю его за это и за его возраст. Александр, а твои ашкеры-казаки служат тебе по клятве или за деньги? По царю рас Мэк Конан, Они подчиняются мне, потому что я старше по званию, я царский посол. Царь дает им землю, освобождает от налогов, а за это они обязаны быть на военной службе, если царь позовет их. Казаки искусные воины, но они свободные люди ведут свое хозяйство, когда они на службе. Обычно они живут на границе империи, но сейчас так получилось, что империя расширила свои границы, и казачьи области оказались внутри. Это интересно, раз Александр. Мои ашкеры тоже получают от меня землю, но на ней работают рабы, которых ашкер захватывают в походе, поэтому наши ашкеры любят воевать и храбры в бою. А звание дает царь или раз тоже может дать? У нас звание и чин дает только государь, по чину и заслугам можно стать дворянином, получить титул, но никакой князь не может дать или отобрать это, только сам царь. У нас по-другому. Я могу дать чин до да деджазмача, но только своего войска. Негус тоже может дать чин до деджазмача, но мой деджазмач всегда будет ниже того же звания, полученного у Негуса. Негус может сделать расом даже простого ашкера, а может и отобрать этот титул, сделав вчерашнего раса рабом. Мы еще поговорили о всяких пустяках, вроде того, какой бывает снег, да очень ли холодно в России. Мэконнон даже знал про Наполеона, правда, по его версии выходило, что французский император замерз со своим войском в России, превратившись в ледяные статуи. Спросил Раса о русских, которые до меня добирались до Харара. Он помнил только какого-то казака и отставного офицера, оба были без документов и не могли подтвердить государственный статус своей миссии. Кроме того, у них не было денег, они просили им дать взаймы, но Раса отправил их обратно в Джибути от греха подальше. Отставной офицер, правда, казался ловче, он занял денег у греческих купцов и добрался до только начавшей строиться Адисабебы, где опять-таки каким-то непостижимым образом, не имея никаких бумаг, подарков и свиты, убедил Меннелика, что он русский посланник. Проговорив до полуночи, я вышел из шатра раса. Веселье все еще продолжалось, но все же я собирался пойти и попробовать выспаться. Как вдруг увидел шлоссер, поджидающий у меня у шатра, закутавшись в плед. Полковник пришел поблагодарить еще раз и сказал, что впервые видит такого офицера. Мне не удалось переубедить его, что я не военнослужащий которого так любит его солдаты и который настолько близок им в походной жизни еще его поразили наши казаки их физическая закалка и подготовка мол немецкой армии хороша дисциплины а русской ее отсутствием я ответил что в бессинской армии дисциплины еще меньше но шлос рассказал что он имел в виду настоящие регулярные армии полковник заверил меня в своих лучших чувствах и я тут же задал ему вопрос герберст А взялась бы Германия поставлять оружие армии Меннелека за золото, разумеется, если бы англичане перекрыли проливы, не допуская таких поставок? герпосол я считаю здесь своим долгом противостоять Британии и ее союзникам. Если в Африке что-то делает Британия, то я, Оберс Шлоссер, должен обеспечить этому противодействие. Прямо ответить на вопрос с поставками оружия сейчас я все же не могу, но свой генштаб проинформирую, и когда получу ответ, то поставлю вас в известность. Утром, умывшись, увидел у шатра двух гвардейцев расы и гражданского. Взяв еще с вечера приготовленные разгрузки с гранатами, пошли тренироваться. Я настоял, чтобы они сняли шамы и бросали гранаты в рубахах, а то еще запутаются в складках. Ашкеры попались толково, переводчик все объяснял, и скоро за лагерем прозвучали взрывы. Поискакали конные, но переводчик их успокоил. Потом собрались и совершили двухчасовой переход до места встречи. Причем взяли только сотню ашкеров, остальных оставили поблизости. Я и раз ехали рядом, и через полчаса увидели разномастные шатры и палатки, стоящие тремя группами. Посередине был один большой шатер. Надо сказать, что в последний момент выяснилось, что у Абиссинии еще нет своего национального флага, поэтому за Расом везли какой-то бунчук с хвостами. Спросил, что а Ауменалек и тоже нет своего флага, и узнал, что у Негуса тоже что-то там на палке, которую возят за ним. Предложил сделать большой флаг из пурпурного шелка, что я привез. С золотой вышивкой льва для Негуса, для расов флаги поменьше, для начальников войск. Деджазмачи, кеньязмачи, и гиразмачи, треугольные флажки на пику поменьше, в зависимости от ранга. Расу идея понравилась, сказал, что скажет Менелику. Пурпурный цвет драгоценный, императорский, жена раз уже вцепилась в рулон подаренного шелка, может и не дать, но на флаг даст, вышью-то покажем Негусу. Я сказал, что у меня есть еще рулон, но я обещал его императрице. Мэконнен ответил, что императрица таит у воительницы, и ее не интересуют тряпки, а лучший подарок для нее персональный пулемет. Тогда я предложил, что заверну пулемет в пурпурный шелк, перевяжу ленточкой и так подарю. А другой пулемет, тот, что предназначен персонально расу Мэконнену, нужно изворачивать заворачивать шелк? Расс понял шутку и рассмеялся. Сказал, что его жене и дочерям и так хватит на сто нарядов. Спешились и прошли в шатер, там уже ждали гости, которые пили кофе и поедали всякие сласти, вроде засахаренных фруктов. Раз поздоровался со всеми на родном для них языке и сел, мне предложил занять место рядом с собой. Не буду утомлять описанием переговоров, скажу только, что шли они по-восточному цветистой окольными путями, поскольку все говорили на разных языках. Официальным был амхарский, то есть язык хозяина, принимающий страны. Забегая вперед, скажу, что эта традиция закрепилась для дальнейшей конференции Организации Африканского Единства. Раз достаточно долго говорил, а потом предложил высказаться мне. Я по-французски произнес заготовленную речь и после ответов на вопросы был отпущен. Выйдя из шатра, увидел Мохаммада, второго телохранителя Мариам, спросил его, а где Хаким. Мохаммад оглянулся вокруг и, перейдя на шепот, сказал, что Раз прогнал Хакима за то, что тот не уберег Мариам. Сначала вообще казнить хотел, но потом просто велел убираться с глаз долой. Я также тихонько спросил, а где сейчас Хаким? Мохаммад ответил, что в Хараре пытается устроиться к какому-нибудь купцу, но все боятся расы, работы ему не дают, а без денег он и уехать не может. Сказал, что если Мохаммад увидит его, то передаст Хакиму, пусть он отыщет меня в Хараре, в старом дворце раса там, где сейчас стоят казаки. Потом пошел к шатру, что мне отвели. Возник слуга и спросил на ломаном французском, что господин желает. Попросил лимонаду, только чтобы лимонов побольше было, кислота убивает бактерии. С этим даже связано то, что когда врачи-подвижники выпивали культуру холерных вибрионов, то заболевали, как правило, те, у кого была изначально низкая кислотная желудочного сока, или они поели, и часть кислоты ушла на переваривание пищи. Полежал, отдохнул, потом пришел слуга и сказал, что раз зовет меня. Мэй выглядел довольным. Все шло по его плану, сейчас писцы согласовывают текст договора на трех языках. А чтобы послы были сговорчивее, он их пригласил через час на поле, где им покажут новое оружие. Сейчас там ставят связанные с травы чучело мишени. Сначала я говорил о том, что на мишени надо надеть мешки или старые шамы, в общем, какие-то тряпки. Но здесь так дорожат каждой дырявой тряпкой, что на полусотню чучел их не нашлось. Зато из травы их сделали около сотни, плотно связав жгутами той же высокой травы а пробоины будем отмечать бычьей кровью. Ашкеры уже расставляют мишени. Три ряда на сто, двести и триста шагов. Когда подошло время показа, ашкеры приволокли нам пулемет, пять коробок с лентами и ковер. — Ну что, Иван Парфенович, обратился к сотнику, покажем, как русские воюют? — Ага, в басурманских мундирах, — ответил Стрельцов, которого напрягала его одежда, и он так и не мог понять, зачем мы так вырядились. Установили пулемет, заправили ленту, накрыли все ковром. Впереди стояли травяные солдаты, довольно густо. Это хорошо, нагляднее будет. Раз махнул платком, мы сдернули ковер и легли на него. Разложили открытые коробки так, чтобы быстро менять полотняные ленты, и я надавил на гашетку. Вот полетели клочья от первого ряда, от второго, от третьего. Быстро сменили ленту и повторили. Хватит пока, пятьсот пуль улетели в пустоту, а могли бы в мясо. К мишеням поскакали наиболее недоверчивые зрители и побежали ашкеры с ведром и палкой, которые, обмакивая в бычью кровь, будут отмечать пробойны. Смотрю, задерживаются почти у всех чучел, значит, хорошо попали. И еще десятка любопытных поехали посмотреть. Наконец насмотрелись, подъехали к расу и о чем-то с ним разговаривают. Между тем ашкеры сняли два десятка чучел, погрузили их на мулы и повезли поближе. Я пошел посмотреть, как их расставляют в круг. Отсчитал количество шагов и положил палку, это будет рубеж для метания. Метатели рядом ждут. Спросил у переводчика, все ли помнят. Сказали, что все. Попросил их повторить порядок действий. Вроде помнят. Выкрутил взрыватели попросил бросить в центр круга и счучил словами. Выдернул кольцо, бросаю. Все сделали правильно. Сбегали за гранатами, я их снарядил и через переводчик сказал. Сначала бросает один, потом другой. Посмотрел на Раса, подняв руку, тот махнул платком, мол, начинай. Отослал Стрельцова на пятнадцать сажены, дал команду. Первый метателю выдернул кольцо и бросил прямо в центр. Прошел. Теперь второй. Пошел. Что такое? Граната не взорвалась, а я ведь видел, что он ее бросил. Спросил, где кольцо. Так и есть, этот растяпа не выдернул от волнения кольцо и бросил как есть. Пошли искать гранату. Вот она, родная, лежит с колечком. — сказал Ашкеру, — бери гранату давай по новой, пошли, бросим. А он не хочет, побледнел, дрожит от страха, думает, что сейчас рванет. Я подошел поближе, посмотрел так и сяк, кольцо на месте не выпадет. Поднял гранату и пошел на рубеж. Подошел Стрельцов, объяснил ему, что своей рукой могу не добросить. — О чем разговор, Александр Павлович? Давайте я брошу Эка, какое дело? Ну, срабел солдат с кем не бывает. — Ну тогда с Богом, Иван Парфенович, и я демонстративно остался на месте. Стрельцов спокойно выдернул кольцо и запулил лимонг прямо в центр чучел. Все грохнуло штатно. Я опять поднял руку в знак того, что показ окончен. Раз махнул мне рукой, мол, подойди. Я оставил возле пулемета Стрельцова и пошел к гостевой трибуне, то есть пригорку, застеленному коврами с ковровыми же подушками. Меня стали о чем-то спрашивать, но больше про пулемет. К счастью, никто не заметил заминки с гранатой наверное, решили, что так и нужно. Потом было подписание договора и пир горой. Я посидел немного за общим столом, почти ничего не ел, а потом улизнул и отправился спать. Ночью мне приснилось, что я беру гранату, она взрывается, я оказываюсь в московской больнице без кисти руки, и никто ко мне не подходит. Проснулся в холодном поту, нет, это сон, в лагере тихо, только время от времени перекликаются часовые. Потом был путь назад, доехали без проблем. Нас уже заждались, где-то мы четвертый день гуляем, ответили, пьянствовали и почувствовал, что поверили. Вечером мне сказали, что у ворот мне дожидается давешний разбойник, ну то, что дорогу показывал до Харара. Вышел и узнал Хакима, пошли с ним ко мне в кабинет, попросил Ефремыча приготовить нам кофе и что-то принести поесть с ужина, только не свинину. — Откуда у нас свинина? Только баранин, — ответил Денщик. — Надоела уже, каждый день она. — Ефремыч, вот пойдем в поход, опять на консервы сядем, так тебе здешняя баранинка по ночам снится будет. Пока Хаким ел, отошел с Ефремовичем в сторону и попросил узнать, есть ли место переночевать проводнику, раз его выгнал, и у него ни копейки за душой. Потом поговорил с Хакимом, узнал, что заложил его третий телохранитель, Саид, который оказался очень даже разговорчивым, просто при немом языки развязываются, люди болтают свободнее, немой ведь никому не скажет. Теперь Саид получил местечко мелкого начальничка, Шума, где-то в дальней провинции каким же выгнали, никто его на работу не берет. Надо ему отсюда выбираться заново пристраиваться. каким а зачем тебе куда-то пристраиваться? Иди на службу ко мне. Сколько тебе раз платил? Это в месяц? Как? За год? В общем, договорились за 150 талеров в год при моих корчах Только в Хараре тебе делать нечего. Поедешь в Россию, в Петербург, в столицу посмотришь, дальние края. Денег тебе дам на дорогу, а чтобы время зря не шло, помню про твою беду. Сделают тебе новое лицо, только это долго, может полгода, а может год будут делать. Нос, конечно, будет не римским, а скорее толстым, не гритянским. Нет, цвет кожи твой будет, не черный, не беспокойся. Но это будет твой нос, и дефекты щек закроют, и будешь ты красавец хоть куда еще, и женишься на русской. В Петербурге отдашь письмо от меня русскому деджазмачу, и пойдешь к лекарям, я им тоже письмо напишу, чтоб тебе хорошо отнеслись. В крайнем случае поедешь в другой город, Москву. Это наша древняя столица там у меня большой дом, и можешь там меня дожидаться. Кормить, поить тебя там хорошо будут, я о главном по дому про тебя напишу. Хаким упал на колени, хотел поцеловать мне руку, но я его поднял и опять усадил на стул. Сейчас иди отдыхай, Ефремыч покажет, где, а утром обо всем поговорим. Ночью писал и шифровал письмо для Обручева, где описал результаты, достигнутые на конференции племен. Теперь Менелику не надо опасаться удара в спину от мусульман во время войны с итальянцами. Какое-то количество войск придется держать в Хараре, мало ли, вдруг нарушит договор. Но это если у мусульман власть сменится, а у махдистов сейчас основное беспокойство – агрессия с севера англо-египетских войск. С кочевниками я меньше беспокоюсь, так как их вождь теперь мой кровный брат. Агеев должен быть отпущен немцами, так как я обменял его на немецкого полковника, военного советника кочевников и получил от Агеева подтверждение, что он в безопасности находится в Швейцарии. Знаю это путем получения от Агеева информации личного характера, ответа на которую можем знать только мы двое. Причем я нигде не говорил, что Агеев русский, ответы были по-английски не связаны с Россией. Отправил курьера в госпиталь, если он еще в Джибути, князь Мэк Конан, здешний правитель второе лицо в Абиссинии после Негуса, обещал помочь, если нужны верблюды для транспортировки госпиталя. С Негусом, надеюсь, увидеться через неделю, поскольку на это время назначен сбор войск в местечке Гауани, на реке Аваш. А сейчас Менелик ездит по стране и собирает войска. Леонтьев уехал к месту сбора войск. Туда же приедет на верблюдах, посланных в джибути из Харара, вторая часть отряда, ведомая бароном фон Штакельбергом. Написал, что письмо передаст наш проводник Хаким, очень опытный и незаменимый в пустыне боец. Ему во многом обязан нашим успешным переходом в Харар. У него изуродовано лицо, и я прошу оказать содействие в военно-медицинской академии в лечении Хакима. Отдельное письмо начальнику ВМА я передам с проводником. Потом написал письмо Пашутину, где в общих словах описал метод лоскута на ножке, разработанный филатовым в 1917 году. Применяется и ныне Андрей Андреевич видел таких ребят в госпитале, когда лечил свои травмы, полученные на военной службе, да и после читал про пластическую хирургию в журнале «Наука и жизнь». Понятно, в деталях метода андрей андреевич а значит и я, не осведомлены. Но сама идея изложена, а ее конкретным воплощением пусть занимаются специалисты. Не разберутся? Пусть делают пластику итальянским методом, он уже во всем мире известен, только пусть порошка из С не жалеют. Главная опасность в пластической хирургии того времени – отторжение аутотрансплантата из-за нагноения, если занесли инфекцию. Итальянский метод более длительный и неудобный для пациента, но Хаким терпеливый – справится. Наконец, третье письмо для моего дворецкого срогожи. Написал ему, какой Хаким хороший, даром что мусульманин. Чтобы не обижали его, и свинины и салом не кормили. А он пусть меня дожидается, вообще он охранник хороший, пусть дом охраняет. Только скажи, пусть никого не убивает. Плати ему как охраннику помесячно. Написал Хакиму адреса крупными русскими буквами и французской транслитерации. И нарисовал, как везде доехать. Даже написал, чтобы в Петербурге не давал больше полтинника, полталера-извозчику. А в Москве рубль. Талер. Там дальше ехать придется. Потом вызвал Хакима. Вручил ему 100 талеров и 30 золотых по 10 франков на дорогу. Сказал, чтобы он узнал, когда в Джибути будет русский пароход и купил билет третьего класса до Петербурга или Одессы. Прямо в Петербург лучше, но если до Одессы, то потом придется добираться по суше поездом. В России талера не ходят, поэтому надо поменять деньги в банке по приезде. Менял никаких нет, только банк. Там золото с удовольствием поменяют на рубли. Рубли могут быть бумажные, не обязательно монеты, а талера следует потратить здесь. Хаким ответил, что он служил в Северной Африке в регулярных войсках. Оттуда французский язык знает, поэтому в европейских порядках и деньгах немного разбирается. Вот и отлично, — обрадовался я. Тогда точно не пропадешь, даже если с пересадками поедешь. В Александрии консул меня знает, он даже без денег тебя посадит на русский пароход. Только у него бумагу возьми, хоть не паспорт, но с такой справкой от консула у тебя проблем ни в одном порту не будет. Если деньги кончатся или украдут, вот адрес в Москве моего дворецкого, он тебе поможет. Можешь телеграмму послать или сам приезжай. Только бумаги в русский главный штаб, где генерал Обручев, никому, кроме него, попасть не должны. Если не сможешь доставить, уничтожь пакет, лучше сожги». Написал письмо от имени русского посла, то есть меня. Оказывает содействие Хакиму, посланному в Петербург и Москву с заданием государственной важности. Написал примет Хакима, только по-русски, а то обидится за то, что я его уродство описал. Объяснил, что это письмо можно показывать всем русским и просить помощи. Поставил посольскую печать и запечатал в конверт. Потом отдал запечатанный печатью конверт для обручева Рассказал, что нужно отдать его офицеру на входе и дождаться ответа. Объяснил, что даю ему письмо к русским врачам в Петербурге. Место это называется военно-медицинская академия. Нужно отдать письмо для главного начальника Пашутина, а в случае его отсутствия для профессора Суботина или любого хирурга и дождаться ответа. Почти все офицеры и врачи понимают по-французски, поэтому с ними можно объясниться. Спросил, нужна ли ему лошадь или дать денег, чтобы купил сам. Хаким ответил, что лучше мул, он выносливее. Велел дать ему мула на котором немец ехал. Уж если он толстого полковника вез, тощего Хакима и подавно. Нож, бурдюк с водой, баранин и лепешек. Казаки сами их пекли и скуплены на базаре пшеничной муки. Наша давно кончилась. И Хаким уехал еще до рассвета.